Словарь терминов. В таких книгах, как эта, по необходимости приходится использовать специальные термины для обозначения различных состояний, действий и тому подобного. Как правило, я старался выстраивать повествование таким образом, чтобы значения этих терминов становились ясны читателю из контекста. Краткий словарь призван быть спутником читателя, помогающим наглядно представить особые виды расстройств движений, позы, воли, аппетита, сна и тому подобного, которые составляют существенную часть патологии, рассматриваемой в книге. Термины в целом похожи на обыденные слова, которыми мы пользуемся при обсуждении эмоциональных и невротических расстройств. Значения приведенных терминов пересекаются и даже сливаются между собой, как и расстройства, Ими обозначаемые. Абулия. Авторская интерпретация терминов не всегда совпадает с общепринятой. Отсутствие воли или инициативы. Одно время термин был очень популярен. Им пользовались для обозначения невротического паралича воли. Однако истинная абулия встречается, видимо, только при органических поражениях головного мозга. Например, при летаргическом энцефалите, после обширной лейкотамии и так далее. Абулия очень часто, но не всегда сочетается с глубокой апатией. Противоположностью абулии является гипербулия – избыток воли, волевых желаний, побуждений и влечений. Автоматизм – неконтролируемое действие в ответ на внешние стимулы или команды, в противоположность командному негативизму. Чаще всего наблюдается при кататонии, но встречается и при паркинсонизме, а также при обсессивных или истерических невротических расстройствах. Смотри также эхололия, полилалия и так далее. Агрипния — полная неспособность спать, абсолютная устойчивость к действию седативных лекарств, кульминация бессонницы. Это состояние может привести к смерти, если длиться больше недели. Встречается чаще всего при органических заболеваниях и интоксикациях, например, при летаргическом энцефалите или отравлении алкалоидами спорыньи. Акатизия. Неспособность пребывать в покое, неконтролируемое, непреодолимое побуждение к движению, двигательное беспокойство или суетливость в их крайнем проявлении. Акинезия – полное отсутствие движений или неспособность к произвольным движениям, обусловленные какими бы то ни было причинами. Наблюдается в своей самой выраженной форме при постанцефалитической болезни. В таком же смысле говорят об афонии, неспособности издавать звуки, мимии, афрении, остановке мышления и так далее. Алгологния – патологическое влечение к причинению себе боли или к боли вообще. Аметрия – Аморфия – дефицит суждения и оценки размерности и формы, так же как дизметрия и дисморфия – суть нарушения таких суждений. Причины и проявления такого аберрантного и неправильного суждения многообразны. Амимия буквально означает утрату мимики, то есть отсутствие мимических, актерских и экспрессивных способностей. Этим термином часто обозначают невыразительное неподвижное маскообразное лицо, монотонный голос и неподвижную позу больного паркинсонизмом. Следует подчеркнуть, что эта амимия является вторичной, а не первичной. В действительности паркинсоники обладают полным набором внутренней экспрессии и жестов, которые не могут быть выражены внешне вследствие ограничений или ослабления обусловленных акинезией. Иногда экспрессия может неожиданно прорваться сквозь занавес кинезии. Паркинсоники, получающие леводопу, как больные с синдромом Туретта, могут проявлять симптомы гипермимии, гистрионический избыток, гримасы и жестикуляцию, становятся сильно внушаемыми и склонными к непроизвольным имитациям, тикам, манерности и так далее. Анаблепсия Самопроизвольный взгляд вверх – состояние, противоположное катаблепсии, расстройство, чаще всего встречающееся во время окологирного криза в период сонной болезни. Встречается также при истерии, в состоянии гипноза, экстаза и так далее «Анаклитика» буквально означает «зависимость», термин используется для обозначения отношений младенца с матерью. «Апраксия», «агнозия» трудность выполнения действия или распознавания предмета вследствие недостаточного понимания. Такие трудности обычно возникают при поражениях коры головного мозга и характерны для опухолей мозга, инсультов, старческого слабоумия и так далее. Эти расстройства не возникают при паркинсонизме, когда расстройства движений и распознаваний обусловлены невозможностью предпринять действия, а не осмысливать их. Атетос. Или мобильный спазм, по выражению Говерса. Непроизвольно извивающееся движение мимических мышц языка и конечностей. Особая форма дистонии. Афагия. Неспособность глотать. Афания. Неспособность производить звуки голосом. Афрения. Прекращение мышления. Блефороспазм. Спазм – век, который может быть продолжительным блефаротонус или дрожательным блефароклонус. Блок сопротивление на любом уровне мышлению или движению. Наиболее выражен при кататонии. Часто сочетается с инструктивным негативизмом. Встречается также при паркинсонической оцепенелости и невротической заторможенности мыслей, чувств, речи и действия. На нижних уровнях непроизволен, на более высоких уровнях вызывает ощущение прилипания или активного осознанного сопротивления. Брадикинезия — замедленность произвольных движений в высшей степени характерная для паркинсонизма. В таком же смысле говорят о брадифемии, брадифрении и так далее. Подобное замедление встречается также при депрессии. Брадифрения — замедление мышления. Бруксизм – скрежетание зубами в сочетании с тризмом, насильственным сжиманием челюстей. Встречается не только у постэнцефалитических больных, но также в состояниях невротического напряжения и в ответ на прием амфетаминов. Булемия – буквально означает «бычий голод», неконтролируемый и ненасыщаемый аппетит. Булемия, как и всякая избыточность, легко переходит в свою противоположность, отказ от еды, отвращение к пище, анорексию, прожорливость наизнанку. Смотри также орексия. Гегенальтен. Этот симптом иногда называют паратонией. Проявляется усиленным сопротивлением или нежеланием выполнять пассивные движения, похожим на таковое, хотя и отличным от паркинсонического негативизма или невротического сопротивления. Антонимом, полагаю, должен служить термин Митхальтен – содействие-податливость. Но лично мне ни разу не приходилось его слышать. Глобилярное постукивание. Постукивание по лбу чуть выше переносицы может вызвать беспрерывное, неостановимое мигание у больного паркинсонизма. Гиперкинезия – увеличение силы, стремительности, скорости, жесткости и амплитуды движений. Обычно сочетается с повышенной отдачей синкинезиями, часто отмечается на фоне повышенной импульсивности, агрессивности, раздражительности, бессонницы и так далее. Гиперкинез – это состояние, противоположное кинезии, неважно какого она происхождения – паркинсоническое, кататоническое или невротическое. А кинезия и гиперкинезия могут взаимно переходить друг в друга, чаще всего внезапно и эксплозивно. Такие мгновенные переходы встречаются не только при маниакально-депрессивных состояниях, но и при истерии, паркинсонизме, а особенно при кататонии. Гипертония, избыточный мышечный тонус вследствие спастичности, паркинсонизма, нервного перенапряжения, местного раздражения и так далее. Паркинсоническая гипертония обычно поражает симметрично расположенные группы мышц, что проявляется пластической по типу свинцовой трубы или спастической по типу зубчатого колеса ригидности. Поразительный эффект леводопы заключается в том, что это лекарство снижает мышечный тонус ниже нормального даже в отсутствие паркинсонизма, так что то иногда больной становится не в состоянии поддерживать нормальную осанку. Таким образом, мышцы и осанка больного паркинсонизмом склонны к жесткости, в то время как мышцы больных с хореей и состояниями, противоположными паркинсонизму, обычно мягкие – Харе моллис. Гипокинезия – снижение силы, стремительности или амплитуды движений, уменьшение выраженности движений вплоть до полной кинезии. Гипомания – патологическое благодушие и улучшение настроения, но не достигающее степени мании. Гипофония – снижение силы и звучности голоса. Дистония – дискинезия – общий родовой термин для обозначения аномалий мышечного тонуса и движений. Включает в себя обозначение таких расстройств, как паркинсонизм, атетос, кривошея и так далее. Зубчатого колеса симптом, смотри гипертония. Каталепсия. Неустанная, длительная и без видимых усилий поддержания определенной позы, включая перцепционные и обдуманные позы, притягательность, порабощение и так далее Характерна как для истерии и гипноза, так и для кататонии. На нижнем уровне встречается и при паркинсонизме. Кататония. Название введено в медицинский обиход около ста лет назад, но сам феномен был описан истолкован на заре истории. В наиболее часто встречающихся формах кататония включает в себя каталепсию неудержание статических поз, командный негативизм или командный автоматизм, повышенную внушаемость, позитивную или негативную и так далее. Реже встречается кататоническое возбуждение, амок, внезапно сменяющее кататоническую неподвижность. Хотя кататония больше всего характерна для шизофрении, особенно для панической шизофрении, но встречается и у нестрадающих шизофрении больных с пост синдромом и может быть также индуцирована гипнозом и определенными лекарствами. В сочетании с обездвиженностью, углублением и интенсификацией внимания кататония больше известна под названием «экстаз» транс-иступление и чрезвычайная концентрация-сосредоточенность. Кататонию можно рассматривать как промежуточное по уровню состояние между паркинсонизмом и невротическим расстройством. Клонус – вибрационно-дрожательная реакция мышцы на ее сильное растяжение. Кома – глубокое бессознательное состояние с потерей осведомленности и всех высших функций. Состояние, наблюдаемое только при тяжелых поражениях головного мозга и при интенсикациях. В противопоставлении коме применяют термин «ступор», при котором сохраняются защитные рефлекторные ответы, а иногда, правда, в бредовом и дезорганизованном виде, сохраняется и ментальная активность. А также в противоположное состояние повышенной сонливости, торпидности, из которой больного можно полностью, пусть и на короткое время, пробудить. Контрактуры Постоянное сокращение мышц суставов, коленных, тазобедренных и так далее Вследствие обездвиженности и отсутствия пассивных или активных нагрузок на суставы Капролалия Выкрикивание, ругательство, использование враждебных и непристойных эпитетов В компульсивной и судорожной манере, перемежающиеся тихими бормотаниями и проклятиями Часто сочетается с тиками и другими гиперактивными и импульсивными состояниями Кривошея. Устойчивый асимметричный спазм шейной мускулатуры с вынужденным наклоном головы в одну сторону. Дистонический симптом, который может быть по своей природе органическим, например, при паркинсонизме, или функциональным, например, при истерии. Подобным же образом может наблюдаться такой же спазм тазовых мышц. Обобщающий термин «торсионный спазм» обозначает обезображивающий спазм, поражающий мышцы туловища и шеи. Сравни с атетозом. Похожие извивающиеся движения и искривления могут, конечно, поразить весь организм как целое. Тогда говорят о моральном атетозе и мучительных состояниях эмоциональной торсии. Кунктация. Промедление, задержка, сопротивление, создание препятствия, состояние противоположное фестинации, спешки, суетливости. Кунктация и фестинация образуют пару взаимно обусловленных противоположностей паркинсонического поведения, переходящих друг в друга, так же, как сочетание промедления и избыточной торопливости характерно для невротического поведения. В похожих понятиях – абструктивно-эксплозивное – Вильям Джеймс анализирует патологию воли. Маска характерное невыразительное неподвижное лицо больного паркинсонизмом. микрография микроскопический почерк Мидриаз — расширение зрачков миоклонус внезапно возникающие сильное подергивание примитивного и неорганизованного типа вовлекающие отдельные участки групп мышц миокимия миофибриллярные подергивания или всю мускулатуру тела молниеносный спазм блицкрамп. Эти ощущения знакомы всем, так как часто возникают у здоровых людей при засыпании. Нарколепсия – одно из множества расстройств сна, особенно часто встречающиеся у постэнцефалитических больных. Нарколепсии называют внезапное неудержимое засыпание, иногда всего на несколько секунд. Обычно характеризуется яркими сновидениями, часто сочетается с катаплексией, полной внезапной утратой мышечного тонуса, вызываемой зачастую сильным волнением или смехом, сонным параличом, неспособностью к движениям в течение нескольких секунд или минут после пробуждения, говорением или хождением во сне, ночными кошмарами, ночными страхами и избыточным беспокойством, а также двигательным возбуждением во время сна. Смотри также «Сна расстройства». Окологирный криз приступ непроизвольных движений взгляда, часто сочетающийся с обострением паркинсонического состояния, кататонией, тиками, обсессиями, внушаемостью и так далее. Офтальмоплегия – паралич взгляда. Апистатонус — смотри, эмпростатонус. Арексия ненасытная прожорливость, обжорство, жадность. Антоним «анорексия» можно использовать для обозначения обычной потери аппетита или сознательного отказа от еды, обжорство наоборот. Все приведенные в словаре слова с отрицательными частицами – окинезия, були и т.д. – могут использоваться также для обозначения как простого отсутствия, так и активного противодействия, или для того и другого. Палилалия, полипраксия. Смотри, эхолалия. Парадоксальная кинезия – внезапное полное исчезновение паркинсонизма и возвращение больного в нормальное или гиперкинетическое состояние. Парез – неполный частичный паралич. Персеверация ⁇ тенденция к бесконечному повторению или продолжению некоторых нервных процессов. Самостимуляция, самоусиление, самоподдержание, практически не поддающиеся сознательному контролю. Основное патологическое состояние в неврологии ⁇ противоположность блоку, смотри, каталепсия, эхололия, ригидность и так далее, которые являются примерами такой инерции. Пульси ⁇ толчок, рывок, не поддающиеся сознательному контролю. Так говорят о паркинсонических пропульсиях, ретропульсиях, латеропульсиях и так далее. Для описания различных ощущений и поведения на разных неврологических уровнях применяют термин и понятие в виде качественных производных: импульсии, компульсии, репульсии и так далее. Ригидность Основной симптом паркинсонизма, но может проявляться и при поражениях, локализованных на более высоких уровнях нервной системы, как паратоническая ригидность, кататоническая ригидность, истерическая ригидность и невротическая ригидность, оцепенение конечности или всего тела или всех процессов при динамическом противодействии противоположных иннерваций, вызывающее состояние неподвижности или спазма. Если противоположно направленные импульсы чередуются, но не совпадают во времени, то развивается тремор, дрожание, трепетание, колебание, шатание, неустойчивость и так далее. Это тоже основные проявления паркинсонизма и невроза. Сатириаз. избыточное половое влечение у мужчин, постоянный половой голод, сексуальный эквивалент булимии. Сибарея. Избыточная секреция кожного сала, что обусловливает развитие жирной сальной кожи. Сиолорея – избыточное слюноотделение. Расстройство сна. Необычные формы трансформации сна были особенно характерны в первые дни сонной болезни. И снова возникли в виде парадоксальных реакций, когда больных с пост паркинсонизмом начали лечить препаратом леводопа. Такие паттерны сна императивны, отличаются внезапностью наступления, глубиной и плохо поддаются внешнему пробуждению. Существует два основных типа таких реакций. Сон, похожий на транс, сопровождаемый волнами персеверации, в который больной погружается все глубже и глубже, в состояние аналогичной каталепсии. Или сон, похожий на потерю сознания, в состояние аналогичное блоку. Если больного разбудить во время такого патологического сна, он может впасть в ярость или безумие. Феномен аналогичной парадоксальной кинезии или печально известной эксплозивности больных с депрессией или кататонией. Смотри также нарколепсия. Тахикардия. Учащенный сердечный ритм. Тахикинезия – избыточная скорость движений, обычно сочетается с их избыточной силой и резкостью. Симптом очень характерен для паркинсонизма, особенно на фоне активации леводопы, или при ментальном возбуждении, маниях и тиках. Точно так же говорят о тахифемии, тахифрении и так далее. Тахифрения – ускоренное мышление. Тахипное – учащенное дыхание. Тик – Внезапно развивающееся сложное по форме компульсивное движение, более высокоорганизованное и постоянное по форме, чем миоклонические подергивания, толчки, хореи и т.д. Склонность к тикам, наиболее ярко проявляющаяся при синдроме Туретта, является также основным симптомом невротических и особенно шизофренических расстройств и при активном или искусственно активизированном паркинсонизме. Неподвижные тики, тонические, напоминают каталепсию и указывают на функциональное сходство таких тиков с кататонией. Тики более высокого уровня имеют тенденцию к усложнению и индуцируют появление противотиков, которые встраиваются в картину причудливой манерности, аффектации, актерства и так далее. Тонус. Мышечный тонус, увеличенный при гипертонусе и сниженный при гипотонусе, имеет причудливую форму при паратонии или гегенхальтен. Фестинация. Вынужденное ускорение походки, темпа речи, произнесение слов или ускорение мышления. Возможно, самый характерный симптом паркинсонизма. В ходьбе фестинация проявляется семенящей походкой. При этом шажки становятся все быстрее и все меньше по амплитуде до тех пор, пока больной не застывает на месте. Внутренне продолжая идти, но в действительности оставаясь на месте. Движение неподвижное с ходьбой, в которой хода нет. Лоуренс. Хемопалидоктомия – операция разрушения части бледного шара. Раньше часто выполнялась для лечения паркинсонизма. Харея. непроизвольные, бесцельные дрожательные движения или двигательная синтелляция, которые переходят с одной группы мышц на другую, словно в танце. Движения более примитивные и простые, чем при тиках, но более организованные, чем при судорожных подергиваниях и миоклонических толчках. Эхололия ⁇ неконтролируемое автоматическое многократное повторение чужих слов. Палилолия ⁇ также многократное повторение своих собственных слов, фраз или предложений. Эхопраксия и палипраксия ⁇ это многократное повторение движений или действий. Такие симптомы характерны для кататонии и подобны по происхождению каталепсии. Эмпростатонус – вынужденное положение тела в противоположность судорожному выгибанию спины и запрокидыванию головы назад. Апистатонус. Эретизм патологическое возбуждение зудящей, побуждающей навязчивой природы. Особенно часто приводят к канонизму и половому возбуждению. Экзотропия – расходящееся косоглазие или стробизм.